В конце 1969 года Светлана Алексеевна Лаврентьева тяжело заболела. Как-то вечером, когда Сережа сидел возле ее постели, она рассказала, как встретилась с его отцом в деревне Акуленки и как она, девятилетняя, на всю жизнь влюбилась в пятилетнего мальчика Михалку. Она говорила, что всегда чувствовала себя неловко, что старше мужа на четыре года, и страдала от того, что она, серьезная, интеллигентная женщина, старалась подмолодить внешность, как перезрелая вертихвостка. На мой взгляд, мам, ты очень красивая. Ой, да будет тебе, да, Сереж. Да-да-да. Не всегда выглядишь моложе отца. Да. Да, еще женщине очень идет, когда она ничего не внушает, не ругает и не стыдит. Ой, а мне кажется, Сереженька, что ведь если в человеке есть основа, О, он сам отберет нужное для своего развития. А если такой основы от рождения-то нет. Все внушенные и насильно принципы. Будут вроде игрушек на новогодние елки. Да-да. Вот будто и красиво, и всем нравится. А можно и снять. Да. Отец вот говорит, что беспринципность, главное, зло. Угу. А принципы для человека вроде стержня, на котором он держится. Отец. Отец имеет в виду принципы который человек сам для себя вырабатывает. А мне, мне кажется, что любая беспринципность Серёжа, ведь она гораздо менее страшна, чем принципиальность, которую человек заводит для того, чтобы не просто безобразничать, но ведь получать дополнительное удовольствие от нарушения своих принципов. Вот что, Сереженька. Это был их последний серьезный разговор. Через несколько дней Светланы Алексеевны не стало. На кладбище Сережа припал к гробу и выплакал на холодное, но все еще родное лицо все свое горе о том, что ничего уже не исправишь. Весь стыд и все раскаяние, запечали и обиды, которые он приносил матери. Ком земли в могилу он бросил уже твердой рукой. Думал о том, что обязан выполнить все, на что надеялась и чего не дождалась от него мама. И что начинать это делать надо сегодня, сейчас, сию минуту. Вернулись домой с кладбища. Отец достал альбомы с фотокарточками. Вот, гляди. 44-й год. Мама санитарка партизанском отряде. Наша Акулинка сожжена начисто одни печки. Это Егор Ильич Никаноров и мама. Хм. А вот мы с мамой приглашены на спуск атомного ледокола Ленин. От Елисей Нагаев рядом. Инженер настоящий. Больших талантов и Такой же души. Не. Да что красивый судно, а? Не наглядишься. Что говорить. Завидовал наш брат-балтиец, когда атомоход на адмиралтейском заводе построили. Знаешь, я хочу на нем плавать. В каком же качестве ты хотел бы плавать на атомном ледоколе? А в каком угодно, согласен. Прекратим этот разговор. Он несерьезный. Как? Ты же всегда говорил, что неважно, кем быть. Не думал, что ты воспримешь так впрямую. Мне показалось, что в дни несчастья ты окреп и повзрослел. Но ты ничего не понял. Так объясни. Ты же видишь, что я хочу понять. Надо быть построже к себе. Жестокая строгость к себе, жестокие рамки мыслей и поведения, бескомпромиссная самопроверка должна стать потребностью души. Загляни в себя. Шлифуй, полируй, прокачивай, чтобы машина твоя заработала безупречно. Без этого твоей «хочу» не стоит сорванного болта. А будет это, все они исполнятся. Да, неважно кем быть. Но не с точки зрения мне можно, а с точки зрения я должен. Все об этом. Из этого следует, что плавать на атомном ледоколе я смогу не тогда, когда захочу, а когда это будет полезно для господина ледокола. Но зачем же так круто? Наверное, есть точка, где эти две пользы пересекаются. Твоя и ледокола. Отыщи ее. Погляди, какая хорошая карточка. Мама в телестудии на репетиции. Кого-то, наверное, ругает. Лицо сердитое, но смешное. Милое. Смешное. Это и есть милое, когда говорим о близких. Очень ее любили авторы. Хотя она им спуску не давала. Требовала писать о людях по-человеческим. давала она им спуску. Мало ли, вечерами писала за этих авторов. Помнишь же, mm. чтобы в сценариях чего-нибудь железное не бренчало. Mm. Всё перепишет, а гонорары они получают. Ладно, имеющий дает, не имеющий получает. На заводе делали танкер для Болгарии. Назывался он Мезия по имени небольшого городка, имевшего, однако, какие-то исторические заслуги. Мезия вышла на ходовые испытания точно в срок, выдержала их благополучно и через неделю вернулась к достроечной. С прибытием! Встречать подошел, бать! Да, Привет. Встречать. Ну, как в море. Качала? Да! Разве ты море? О, я и забыл, что ты у меня солёный. о соленый. Сейчас-то домой. Да, отдохнуть бы не мешало. Ух! Ты как, вовремя придешь? Задержусь, будем вал проворачивать. Ага. Не много обнаружу. Да нет. Устраним, думаю, не торопясь недельки за две-три. Ну, добро. Дом все есть, не проголодаешься. Лера вчера приходила. Наготовила. Ага. Что б мы без тети Ленцы и делали? Михаил, здорово! О, сын-то как вырос! А эту Здрасте. моя дочь взял ее с собой на приемку. Э, Позволь представиться, Сергей Лаврентьев. Сын Михаила Сергеевича? Да. Очень интересно. Отец часто про него говорит. Он очень уважает Михаила Сергеевича. Меня зовут Правда. Как? Как вас зовут? Меня зовут Правда. Это, конечно, не такое распространенное имя, но у нас в Болгарии никто не удивляется. Скажите, вы работаете на Заводы? Да, я слесарь. Слесарь? Слесарь, да. Боже мой, как интересно. Значит, это вы исправляли, ой, как это называется? А, клапан. Да, да. Клапан. Как он поломался? Да, ничего не поломалось, просто, ну как вам так понятнее-то, заклинило шестерню, ну, слегка прошлифовали, и все в порядке. Наши дети уже познакомились. Я вас видел на Мезии. Так я строил ее. Ну, да. в субботу мы к вам придем. Хорошо, милс, просим. Значит, нас пригласили к вам в гости. Вы не возражаете, Сергей? Ну, я не отменяю приглашений, сделанных отцом. Тогда я согласна прийти. Вы что хотите делать сейчас? Ну, сейчас я хочу идти домой. На бюро пропусков. Я тоже иду в ту сторону. Ну, в таком случае, позвольте предложить красавице вам руку. Ах, право, я не стою рыцарской руки. Как приятно, что вы любите оперу. Да, вот. Слушал. Ну, просто, знаете, запал, как в памяти. Случайно совершенно. Все равно, это большая редкость. Молодые люди теперь мало слушают оперу. А вы не ошиблись? Вот мы с вами, два молодых человека оба слушали Фауста, так что сто процентов. О, это редчайшее совпадение. Я знаю, я занималась этим вопросом еще на втором курсе. А, Ну, а чем вы так, вообще в жизни занимаетесь? Я? Я окончила философский факультет университета Софии. Сейчас собираюсь поступать в аспирантуру. Mm. А я нигде, кроме средней школы, не учился. Когда люди встречаются, какое им дело до того, кто сколько учился? Важно, сколько в человеке накопилось, откуда оно взялось, это дело личной методики. Можно назвать много великих людей, которые нигде не учились, и никому не придёт в голову ускорять, укорять их в этом. Среди гениев были и неграмотные. Да? А кто же, например? Гумер, Магомет. Ну, это седая старина. Все в порядке на свете другие. Образование обязательно. Все грамотные. Да, читают, пишут, жалуются. <смех> учение свет, и никуда от этого не денешься. О, Я сказала уже, что это дело личной методики. Мне для развития необходимо учение. Другому надо работать руками, третьему путешествовать, четвертому сочинять стихи. Люди рождаются с разными потенциалами в голове. Общее одно – каждый обязан исполнять то, Для чего родился? Свой долг, исполнять его наилучшим образом, делать именно свое дело и идти своим путем. Это уж философия. Откуда мне знать, для чего я родился? А? Они бродили по переулкам и правда восхищалась теми самыми домишками, которыми давно восхищался Сережа. В сумерках правда стала красивей. Она очень вписалась в окружающий пейзаж, зимний напротив, стрелка Васильевского острова с растральными колоннами и биржей справа. Тяжелые бурые стены крепости и невы, державное течение. Приняли ее в себя как свою. Сережа подумал, что не безответно любит она Ленинград. Он ее тоже полюбил. И еще он думал о том, что с этой девушкой он знаком всего несколько часов, но ему легко и просто. Хочется молчать – молчит, хочется что-то сказать – говорит. И слова текут сами, не подобранные, не выбранные заранее. Они говорили на одной волне. Почему ты молчишь? Мне хорошо. Зачем, говорит? Мне тоже хорошо. Так хорошо. Так хорошо, мне еще не бывало. Может быть, так приходит любовь, но... Слово любовь обладает множеством значений. Человек должен выбрать то значение, которое ему посылам. Если ты выберешь значение не по силам, а по вкусу, о, они редко совпадают. Ты останешься несчастным в любви. О как. Да. Ты такой мужчина, о котором я мечтала. Ты настолько умен, что и чуть не боишься иногда быть глупым. Ты такой, как. Но мне не с кем тебя сравнить. Я хочу любить тебя, Сергей, но не могу себе позволить. Буду помнить тебя долго-долго, а -долго, любить нет. Ну почему? Но... Ну, зачем все говорит? Ну, скажи хотя бы не все. Я скажу главное. Ну -ну. Тебе много такого, чего во мне не хватает. Если я полюблю тебя, ты сразу всю меня заполнишь собой. Получится повторение другого человека. Я стану повторением тебя, и ты быстро перестанешь меня любить. Дома Сережа застал отца. Завтра к нам придут Боресковы. О! Да. Днем я не успел позвонить Елене, а сейчас ее нет дома. Позвони попозже, попроси, чтобы пришла завтра к 16 часам и приготовила ужин. Ясно. Хорошая устоянная дочка. Две минуты я сегодня с ней поговорил, и такое чувство, будто на одной улице выросли. Странно как-то. И национальность другая, и круг деятельности другой. Ничем, кроме науки, вроде и не интересуется. К нашим железякам и не прикасалась. Чеку от шпильки не отличит. А говорит на равных. Без натуги. Чего ж странно? Разве вы с мамой не на равных разговаривали? Она тоже к нашим железякам, как ты выражаешься, отношения не имела. Мама – это особое дело. Хотя маму она мне и напомнила. Стоян жалуется, что дочка всю личную жизнь запустила с этими науками. Это в каком смысле? Стоян говорит, что не видел в доме мужчин, кроме себя. Да, попроси Елену, чтобы прибрала почище. Корабельно! Есть, корабельно. Отец лег спать, а Сережа ушел в свою комнату и погрузился в мечтание. Грезилась о приключениях, как он ее добивался, преодолевая непреодолимые препятствия, отбивая, спасая, умыкая и увозя. Он думал о том, что в его 23 года пора, наверное, приобрести навечную спутницу жизни». Хорошо бы сделать одну свадьбу в Ленинграде, а потом поехать в сентиментальные путешествия на лайнере адмирал Нахимов по Черному морю и там отпраздновать вторую свадьбу, совсем особую, без всякой выпивки и прочих свадебных стандартов. В аспирантуре пусть учится при ленинградском университете. Надо думать, он не хуже других. А обратно в Болгарию вы поедете поездом? Зачем поездом? Мы... Поедем на нашей мезии вокруг Европы. Ради этого малютка и поехала со мной. Я поехала, чтобы увидеть Марию и Георгия Николаевича. Твоя мизия и Европа это попутно. А? а кто такой Георгий Николаевич? О, это крупный философ в Москве. Я поеду в понедельник. Мы с ним переписываемся, но еще ни разу не встречались. Не уезжай в Москву, а. А что? Я люблю тебя. Выходи за меня замуж. Ты же знаешь, это невозможно. Не знаю. Все время думаю, ничего невозможного не вижу. Ты еще мальчик. У тебя нет перспективного зрения. Объясни. Ну, ты видишь Луну над крышей и лезешь, чтобы ее достать. А. Не понимаешь, что только кажется, будто Луна лежит на крыше. На самом деле она далеко в космосе. Я поеду в Москву. Ты не любишь меня? На нас смотрят. На ну, самом деле. Может, выйдем на балкон покурить? А здесь хорошо. Угу. Ну? Не любишь? Не буду отвечать. Не потому, что это какой-то секрет. Нет, нет. Ну? Мне еще надо спросить себя. Не уезжай, в Москву. А? Подожди, Сережа, знаешь, ну, я подожди. сейчас да? вспоминаю свою да? дипломную работу. Я писала об эстетических ценностях. Точнее, представь себе мужской красоты. Что я знала? Ничего. Ну? Ничего. Ну, конечно, какие-то идеи о мужской красоты я все-таки имела. Но встретила тебя, и все мои идеи пошли к черту. Ты прости за форму разговора, я, я Бежит, не знаю, голова болит ужасно. Что там в Москве? А? Вчера даже без чувств упала. Ох. Совсем как русская барышня 19 века. Барышня. барышня, Я, понимаешь, я думаю, что ты не принимаешь меня такой, какая я есть. Ты меня улучшаешь, это пройдет, и я буду что-то нежеланное на твоем пути. И все равно тебя. Слышь, люблю. Нет, нет, нет, нет, нет. В понедельник, правда, уехала. самолет на Москву. На Москву. 1936. Спасибо. Так, успею. Успею, если достану такси и билет. Так, так, так, так, еще записку батей. Почтеннейший батюшка, покорнейше прошу позволения не ночевать дома. Твой любимый сын, Сережка. Так. В самолете Серёжа перечитывал письмо, полученное утром от правды. Люблю тебя. Очень и мучительно. Еще в Ленинграде хотела сказать тебе это, но как-то боялась. Думала, что это порыв. Думала, что это порыв. Что удалюсь от тебя и почувствую по-другому. И не хотела обманывать тебя и себя. Вот почему уехала. Но и в Москве ты непрестанно занимаешь мои мысли. Постараюсь приехать в Ленинград в последний день. Постараюсь приехать в Ленинград в последний день. Правда. костюме. Ой, как ты нашел? Вот так провел опрос среди ленинградских философов. Ой, Боже мой. Правда, милая. Собирай вещи. Сейчас, Сережа. Дорога до Ленинграда была сумбурной. Размолвки, споры, поцелуи, опять споры и снова объяснения и клятвы. Они не решили, как выйдут из положения. Что тебе сказать? Я не против, чтобы девушка у нас пожила, в этом греха Ну, то есть беды нет. Но я против того, сын мой, чтобы ты всерьез задурил ей голову. Ой. Это мы с тобой можем, все потеряв, все начать сначала. Она же, потеряв, останется ни с чем. Глупости. Глупости. Ничего она не потеряет. Старшим и опытным нередко приходится говорить молокососом глупости. То есть вещи общеизвестные которых они по недостаточности развития еще не усвоили. Вот как. Я удивлен, что приходится переходить с тобой на резкие интонации. Сидит в тебе жадный приобретатель и весь устремился к предмету, который он нацелился присвоить. Сейчас ты захотел присвоить человека. Ну вещь она пить есть не просит, только вытирай пыль и она будет довольна, а человек. Что ты дашь этому человеку? Значит, по твоему, я такой уж неимущий, да? Вместо того, чтобы ответить прямо, ты обороняешься вопросами. Хм. Подумай крепче, сынок. Природа выпускает в мир человека не для чьей-либо забавы. Предназначение его более высокое. Ой. ну хоть объяснил кто вразумительно и кратко. Какое? М? Оно необъяснимо ни кратко, ни пространно. Уловимо чувством. Каким? Чувством долга. Не изучал такого по анатомии. Но в чем дело? Ну, ну, ну в чем дело? В силу какого долга я должен жить без правды? А может быть, я не смогу без нее жить? Ну что ж, значит, подайте граждан на жизнь. Но я не думаю, что это на самом деле так. Ты сильнее, чем сейчас представляешься. Если в самом деле любовь, никуда вы друг от друга не тянитесь, Найдете друг друга. Через два дня Мезия ушла в море. А вскоре на стапеле балтзавода был заложен атомный ледокол второго поколения Арктика. Бригадир взял туда и Сергей Лаврентьева. Паш. Ты не пожалеешь. Я тебе, может, только, только маляра не заменю. А так, по прочей части, да любую работу исполню, Паш. Ты для меня человек несомненный. На тебя, как на самого себя. Ну, а кто хотел мне башку не по резьбе отвернуть? Так это когда ты за переживаниями про все забыл. Ну, да. Да и себе порой за некоторые вещи хочется наложить взыскание. Себе я выговора чаще делаю, чем кому другому. Ты не должен убежаться. Ну, я не с обиды. Ну, сколько там еще осталось протянуть трубочек? Ну, не так много. Километров 370. семьдесят. Ого, двести миль. От Арктики 9 часов ходу по чистой воде. Ничего, ничего, за год управишься. Ты когда-нибудь видал трубопровод из нержавеющей стали? Нет, таких и не бывает. Да, теперь бывает. Этакую трубёнку никакой медник не согнёт. и гнут на специальном станке с программным управлением. И ставить нужно микрофон в микрофон и чтобы, не дай Боже, не поцарапать. А ты на танкерах привык кувалды подгонять. Забудь про кувалду, Серега. что наступает новая эра после Рождества атомного ледокола. О, сам придумал? Я не думал. Я констатировал факт.